Столь же уверенно специалист привязал бы кокосовый орех к Южной Америке, поскольку все остальные виды рода кокос сосредоточены на этом материке, причем он указал бы на северо-западный регион Южной Америки, так как здешние дикие виды кокос гораздо ближе к кокосовой пальме, чем виды из бассейна Амазонки и из восточной Бразилии. Таким образом, с чисто биологической точки зрения, правомерно предположить, что жизнеспособные и плодоносные кокосовые пальмы, отмеченные Гумбольтом во внутренних областях Венесуэлы и Колумбии, росли поблизости от древней родины этих видов. И еще. Наиболее разнообразно применение кокосового ореха на островах Тихого океана, потому что скудный выбор растений делал островитян все более зависимыми от кокоса. Нужда породила многообразное применение, но сама пальма явно доставлена из Южной Америки, единственной части света, где дико произрастают ей подобные. Большое количество кокосовых пальм на острове Кокос во времена Уэфера и последующее их исчезновение следует считать свидетельством того, что на острове ранее обитали или во всяком случае его посещали аборигенные мореплаватели с ближайшего материка. Пусть на острове не было постоянного поселения, все равно обитатели материка могли посадить кокосовые пальмы и следить за ними, чтобы пользоваться плодами во время рыболовных экспедиций, как это заведено в некоторых районах Малайской области. Серьезные нарушения уклада в связи с приходом испанцев в Панамский регион – Естественно, должны были помешать таким посещениям. Для этнологов эта ранее неизвестная доисторическая колонизация острова Кокос может стать еще одним свидетельством мореходного искусства индейцев Тихоокеанского побережья Тропической Америки, так что они более положительно станут относиться к возможности доисторических связей между берегами американского континента и островами Тихого океана. В наши дни большинство ботаников склоняется к тому, что родиной и первым центром культивации кокос Никефера была Америка. Расстояние до острова Кокос от до европейских кокосовых рощ Коста-Рики, Панамы и Колумбии вполне позволяло ореху доплыть до него, не теряя плавучести. Зато самостоятельное распространение кокосового ореха через океанские просторы, отделяющие кокос от Полинезии, совершенно невероятно, поскольку орех теряет жизнеспособность намного раньше, чем плавучесть. Мы видели в главе девятой, что опыты Эдмонсона на Гавайских островах и наш эксперимент, когда мы везли кокосовые орехи под палубой контики, показали – Морская вода постепенно проникает внутрь через мягкие глазки ореха, и гнилостные бактерии за два месяца лишают семя всхожести. После долгого дрейфа от острова Кокос до Полинезии, кокосовый орех не прорастет даже при идеальных условиях, хотя бы его перенесли на расчищенный участок и посадили в песок с примесью перегноя. Стало быть, если пальма острова Кокос обязаны своим происхождением Полинезии, Семена были доставлены человек. Ближайший район Полинезии, откуда кокосовые орехи могли попасть на остров Кокос, ⁇ Маркизский архипелаг. Стоит напомнить, что маркизцы хорошо знали о существовании острова далеко на восток от их собственного архипелага, чем немало удивили первых европейских гостей. На замечательно точной путевой карте, которую сделал для капитана Кука его информант, Тупиа, с острова Улитеа, к востоку от маркизских островов, был показан некий остров Утум, англичане записали Уту. Позднее на маркизских островах рассказывали также капитану Портеру, что с наветренной стороны, то есть на востоке, лежит остров Утупу. Утупу. Более полутораста лет назад Портер писал, Пока что ни один из наших мореплавателей не находил в этом месте острова с таким названием. Но если обратиться к карте Тупиа вблизи того места, где жители Нуахива, то есть Нукухивы, помещают Утупу, есть остров Уту. Эта карта, хотя и не исполнена с такой точностью, какой мы требуем от наших гидрографов, тем не менее, начерчена сэром Джозефом Бэнксом.